согласованное действие. Осознанность, любознательность и самосострадание позволяют нам понять истории, которые мы проживаем, и исследовать те, в которых мы хотели бы жить. Согласованное действие позволяет нам проживать новые истории. Как терапевт, я часто слышу один и тот же вопрос: "Что мне делать со всей этой информацией?" Когда вы готовы действовать, это обычно означает, что вы уже провели некую подготовку. В случае переосмысления вашей истории, подготовка означает, что вы поняли и осознали, откуда взялась история, исследовали способы проявить сострадание и принятие этой части себя, и готовы попробовать новые способы жить как цельная личность. Учитывая мою историю о недостаточности, для начала я должна была понять, откуда она взялась. Затем мне нужно было развить осознанность, чтобы заметить, когда возникает моя история и как она на меня влияет. Мне потребовалась любознательность, чтобы выяснить, что можно сделать иначе, и сострадание, чтобы напомнить себе, как не просто пробираться через свои истории. С этой информацией я должна была начать поступать по-новому, выбирать историю, в которой я то, что надо. Это выглядит и продолжает выглядеть как напоминание себе о том, что мои старые истории не верны, что это всего лишь истории, и я могу рассказать себе более благотворные. Новый подход означает, что я делаю то, что хочу, вместо того, чтобы прислушиваться к мысли, что я этого не заслуживаю. Он означает, что я позволяю себе получать поддержку, вместо того, чтобы слушать историю о том, что я хочу через чур многого. Он означает, что я встаю и наливаю себе стакан воды, если хочу пить, что я иду на прогулку, если мне нужна передышка, что я делаю то, что для меня полезно, пусть я этого и не хочу, что я регулярно практикую установки, которыми с вами поделилась, поддерживая правду о моей достаточности. Согласованное действие заключается в признании того, кто мы, что нам действительно нужно и чего мы желаем. а затем в совершении необходимых действий для получения желаемого. Как согласованное действие может выглядеть в вашей жизни? Вы идёте спать, когда устаёте. Вы проявляете себя, и вас замечают, даже если какая-то часть вас этого не хочет. Вы проводите время с людьми, которые ценят вас в вашей цельности. Вы постоянно рассказываете себе новые, более благотворные истории. Вы выбираете то, что способствует вашему благополучию и не подталкивает к старым привычкам. Вы откладываете телефон, чтобы не листать тревожные новости и соцсети, когда они не улучшают вам настроение. Вы спрашиваете себя, что вам нужно, а затем делаете это. Вы исследуете свои ценности и действуете, опираясь на них. Вы практикуете всё, что помогает вам вернуться к себе. Действовать согласованно непросто, ведь никто не может точно сказать, как это должно выглядеть конкретно в вашей жизни. Меня часто спрашивают, что именно я должна сделать со всей этой информацией. Фиксация на поиске ответа порой мешает нам понять, какие незначительные, последовательные действия приведут к новому способу бытия. Нет единого ответа. Мы хотим сделать один решительный шаг, но к переменам ведут маленькие повседневные действия, которые мы решаемся предпринять. Наша культура приучила нас ожидать великих перемен, глобальных решений, конечных целей и монументальных сдвигов. Нормализация такого отношения мешает верить в изменения, которых мы добиваемся крошечными, последовательными, скромными решениями, принимая их одно за другим, снова и снова. Это звучит совсем не так привлекательно, как возможность поделиться фотографиями до и после. Более того, зачастую мы вынуждены делать то, чего не очень-то хотим, и преодолевать дискомфорт. Нам приходится заботиться о себе так, как мы не привыкли, проявлять себя способами, в которых мы не уверены. Временами нам нужно ориентироваться на то, что нам нужно, а не на то, чего мы хотим. Приходится прислушиваться к себе. находиться в постоянном взаимодействии со своим истинным я и поступать исходя из него. Но дискомфорт, который приходит с проявлением себя, окупается. Прелесть согласованного действия в том, что оно приводит к проявлению уважения ко всему ценному, хорошему и достойному в себе. Когда мы последовательно реализуем согласованные действия, мы начинаем оживлять новые истории, те, в которых мы хороши, достойны любви, и полноценное техники согласованного действия. Практикуйте мягкую дисциплину. В психологическом центре, куда я попала в 15 лет и где я впервые узнала об осознанности, одним из наших ежедневных заданий было вести дневник. Сначала я ненавидела это задание. Я терпеть не могла писать, когда мне этого не хотелось. Ненавидела идею обязанности делать что-то и повторять это снова и снова. Я хотела быстрого решения. Желала лишь скорее избавиться от своих ощущений. Однако, благодаря ежедневному ведению дневника, я постепенно заметила перемены. Я поняла, что более открыто думаю о моих чувствах, чаще делаю паузы, чтобы понять, что со мной происходит. Я заметила, как начинаю лучше разбираться в том, что скрывается за моими поступками или мыслями. Практика ведения дневника дала мне возможность регулярно и последовательно возвращаться к себе, как бы сложно это порой ни было. Постепенно я начала с нетерпением ожидать времени работы с дневником, не потому что это было приятно, а потому что выполнение обещания данного себе дарило исцеление. Дисциплина Ключевая часть исцеления. Джеймс Клир, автор книги Атомные привычки, рассказывает, как важно формировать привычки и как они влияют на нашу повседневную жизнь. Привычки складываются не просто так, не возникают из ниоткуда. Новые способы мышления не образуются сами собой. Нам надо работать над ними, тратить время и обязывать себя повторять одно и то же снова и снова. Для тех из нас, кто вырос в неустойчивой среде, кому не хватало структуры и определённости, дисциплина может оказаться ещё сложнее, потому что она нам не свойственна. Если у вас не было режима дня, у вас могло сложиться убеждение, что дисциплина не важна. Если вам позволяли делать всё, что вы хотели, у вас могло сложиться мнение, будто вы не способны к дисциплине. Как я уже рассказывала ранее, Мы усваиваем послания, с которыми растём, и наши истории могут влиять на то, как мы заботимся о себе во взрослом возрасте, понимаем мы это или нет. Культивирование дисциплины, способ взять на себя родительскую роль. Когда мы делаем для себя то, что не сделали для нас или то, что всегда хотели сделать, но не могли, мы напоминаем себе, что достойны заботы. Заметьте, Дисциплина может стать нездоровой, если она не совпадает с тем, в чём мы действительно нуждаемся. Например, это значит запрещать себе гибкость, склоняться к перфекционизму, не уважать своё чутьё, игнорировать потребности ради дисциплины и так далее. Суть не в том, чтобы быть строгими к себе, порицать себя, когда нам нужен отдых, доминировать над своими чувствами или наказывать себя, когда мы выбиваемся из графика. Истинная, мягкая дисциплина это дар. Это способ нести ответственность как акт любви к себе. Осознанность поможет видеть разницу. Вот как может выглядеть дисциплина. Вы делаете выбор соблюдать данные себе обещания. Вы продолжаете выполнять практики, которые вас поддерживают. Вы внедряете полезные привычки. Вы заботитесь о себе даже тогда, когда этого не хотите. Вы делаете выбор, который отвечает вашим потребностям, даже если это сложно. Вы активно поддерживаете собственное исцеление. Вы тренируетесь быть последовательными снова и снова. Примите радикальную ответственность за себя. Сложная часть, точнее, одна из сложных частей взросления заключается в том, что только мы отвечаем за себя. Мы понимаем, почему нам больно. Мы можем рассудить, почему чувствуем и ведём себя определённым образом. Можем держать наш опыт в себе. Но если мы хотим исцелиться, то не стоит больше обвинять других, проецировать на них наши проблемы или перекладывать ответственность за свою жизнь. Я говорю это так мягко, как могу. У неё само это не просто. Когда мы уже не перекладываем ни на кого другого то, как мы заботимся о себе и как проявляем себя в мире, мы можем задать себе вопросы. Какой вклад я вношу в сценарии, которые уже мне не помогают? Почему я боюсь взять на себя ответственность за свою жизнь? Что бы я почувствовала, если бы взяла ответственность за свои чувства, выбор и убеждения? Как формировалась моя ответственность за себя в моём детстве? Что я чувствую, когда планирую взять на себя ответственность за свою жизнь? Где мне не хватает ответственности, а где она развита? Разобраться в этих вопросах непросто. Я очень долго их избегала. Прекрасно понимаю, почему многие из нас, уже будучи взрослыми, до сих пор не готовы взять всю ответственность за себя, особенно если мы не получали необходимого в детстве. Порой больно осознавать, что теперь это наша задача. Радикальная ответственность означает, что вы выбираете принимать участие в своей жизни, несмотря ни на что. Мы никогда не сможем полностью контролировать то, что делают остальные, то, что происходит в мире или то, что нас ждёт в будущем. Но мы можем контролировать то, как мы реагируем на происходящее в нас самих и вокруг нас. Эта идея оказалась близка Жасмин, когда мы внимательнее изучили её историю. Она привыкла угождать другим и реализовывать их потребности. Она постепенно начала выяснять, что хочет она сама и что нужно ей. Она позволила себе позаботиться о себе так же, как заботилась обо всех вокруг. Она хотела изменить свою историю, избавиться от необходимости быть полезной, чтобы доказывать свою ценность, и вместо этого осознать, что она достаточно хороша и так. Её желания и потребности были значимы даже если она не была хорошей. На это ушло время. Переписывание наших историй часто долгий процесс, поскольку наш мозг привыкает к знакомым образам мышления, чувств и поведения. Всё новое не кажется естественным, но со временем и практикой становится проще. Жасмин исследовала, откуда взялись её убеждения. Это само по себе способствует переменам. Каждый раз, когда возвращалась её старая история, она привычала себя говорить: "О, опять это". Так она создавала дистанцию между собой и своей историей, что позволяло ей постепенно принять то, что она не была своей историей. Мы разбирали её сценарий, пока он не превратился именно в историю. Наконец, Жасмин смогла разоблачить свою историю о том, что она достойна только когда кому-то помогает. Когда-то она поверила в неё, и на то была убедительная причина. После этого мы с Жасмин стали разрабатывать новые способы позаботиться о себе в отношениях. Мы начали проявлять любознательность. Мы учились понимать, в чём заключались её потребности и какое имя им дать. Жасмин практиковала радикальную ответственность, напоминая себе, что только она может внести необходимые изменения, уважая свои потребности. Никто другой не сделает это за неё. Когда она добилась результата, у неё появилось возможность немного изменить свою жизнь. Она начинала и заканчивала день с рефлексией, что снижало её тревожность. Когда ей звонила подруга или коллега просила о помощи, Она делала паузу, чтобы решить, есть ли у неё время и энергия помогать другим в этот момент. Она отвечала да или нет, в зависимости от собственной оценки. Радикальная ответственность поддерживала Жасмин, когда она решилась занять своё место в жизни. Это изменило её поведение в отношениях. Так действует радикальная ответственность. Когда мы больше не привязываем своё благополучие к кому-либо извне, у нас появляется больше сил на исцеление. Мы уже не поддаёмся старым схемам. Мы напоминаем себе, что сами делаем выбор. Мы уважаем себя. Как может выглядеть радикальная ответственность? Вы предпочитаете выполнять сложную задачу, которая полезна для вас, вместо лёгкой, которая не полезна. Вы берёте на себя ответственность за то, как реагируете на мир вокруг себя. Вы обещаете себе быть на своей стороне и выполняете обещания. Вы отдаёте должное прошлому и выбираете будущее. Вы берёте на себя полную ответственность за своё исцеление, но это не значит, что вы обязаны справляться в одиночку. Вы честны с собой, даже когда это тяжело. Вы отвечаете за свой выбор, свои действия и эмоции. Уточню. Практика ответственности не означает, что нам нельзя обратиться за помощью или поддержкой других. И это не значит, что нам нельзя испытывать раздражение и разочарование, когда другие вредят нам. Это также не значит, что на нас не влияет система, в которой мы живём. Но это значит, что мы можем признать, как именно на нас влияют люди и институты, одновременно выбирая, как реагировать на них. Эта ситуация и или на нас может влиять то, что выходит из-под нашего контроля, но одновременно мы можем брать на себя ответственность за заботу о себе. Сделайте наилучший следующий шаг. Я обнаружила, что многие люди откладывают согласованное действие, поскольку им кажется, будто они не видят полной картины. Они не знают, куда всё это приведёт, какой результат их ждёт, как изменится их жизнь. Действия неотделимы от страха, вот почему мы легко возвращаемся к старым схемам, привычкам и сценариям. Но мы не должны знать всё, что будет впереди. Нам просто нужно сфокусироваться на наилучшем следующем шаге. Нам стоит делать только один шаг за раз. Готовясь к переменам, Обычно куда легче спросить, каким будет мой следующий лучший шаг, чем что мне нужно делать в следующие 2 года, чтобы попасть туда, куда я хочу. Первый вопрос удерживает нас в настоящем, а второй приводит в ужас. Обычно к новым способам жизни приводят не глобальные перемены, а маленькие шаги, которые мы совершаем день ото дня. Все эти движения вместе создают новую жизнь. Наша культура признаёт нормой моментальное вознаграждение и приучает искать простые средства, так что понятно, почему сложно доверять величию маленьких крошечных решений. Но если вы отбросите наилучший следующий шаг как слишком незначительный, вы проигнорируете важность ваших повседневных действий. Вот как может выглядеть наилучший следующий шаг в вашей жизни. Вы попробуете сделать что-то одно новое вместо десятка новых дел. Вы уделяете внимание своим повседневным потребностям и удовлетворяете их. Вы фокусируетесь на происходящем здесь и сейчас, а не на долгосрочной перспективе. Вы обращаете внимание на то, что уже делаете. Вы признаёте, что небольшие усилия также важны и значительны. Вы находите смысл в небольших сдвигах. Вы напоминаете себе что вам не нужно знать всё наперёд. Поиск наилучшего следующего шага требует от нас решать только одну задачу за раз, что куда реалистичнее, чем менять всё одновременно. Когда я писала эту книгу, я, к примеру, задавала себе вопрос, как должен выглядеть следующий параграф, вместо того, чтобы спрашивать себя, как же мне написать всю книгу, когда мы проживаем новые истории, Это может выглядеть так. Спрашивайте себя: какой один шаг я могу предпринять сегодня, чтобы проявить уважение к себе? Вместо как мне всегда чувствовать себя достойной уважения? Не спрашивайте, как мне жить по-новому, лучше спросите: как сегодня я могу отдать должное новой истории, которую я разрабатываю? Задача разделить то, к чему мы стремимся, на доступные шаги. которые со временем приведут к большим прекрасным переменам. Мягкое напоминание. Пока этого достаточно. Наступил отличный момент, чтобы сделать вдох, размять плечи, вытянуть руки к небу и свериться с собой. Как вы себя чувствуете? Что поднимается внутри вас? Что вы чувствуете, воспринимая эту информацию и исследуя, как она соотносится с вашим уникальным жизненным контекстом? Сверяйтесь с собой по мере прослушивания аудиокниги, чтобы не просто слушать, а действительно думать о том, как бы вы хотели применить полученные знания в вашей жизни. Поблагодарите себя за то, что над этим работаете. Это важно. Формы дискомфорта Пока вы рассматриваете истории, которые хотите переписать, советую спросить себя, что может измениться благодаря осознанности, любознательности, самосостраданию и согласованному действию. Как всё это может поддержать вас, пока вы вспоминаете, какие истории вы хотите трансформировать и что заземляет вас, пока вы это делаете. Возвращайтесь к этим образам, ведь они сами по себе наделяют силой, помогают изменяться и исцеляться. Это может быть не просто. У вас может возникнуть раздражение. Да почему я должен должна что-то с этим делать? Грусть. Хотел хотела бы я не выполнять эту тяжёлую работу. Чувство вины. Если бы я понял поняла это давным-давно, я бы не оказался не оказалась в этом положении. Горечь. Я потерял потеряла столько времени и никогда не верну себе то, что утратил утратила. поднимается многое, так что, пожалуйста, помните, совершенно нормально и даже правильно чувствовать всё, что вы сейчас чувствуете. Повторюсь. Ваши чувства оправданы. Не могу даже сказать, сколько раз, порой целый день, я напоминала себе, что нормально испытывать человеческие чувства. Дело вот в чём. Это сложно. Всё новое тяжело, даже если оно для нас полезно. Новые приёмы дискомфортны, а дискомфорт сигнализирует о том, к чему наше тело или мозг не привыкли. Напоминайте себе, что вы будете и должны время от времени ощущать дискомфорт, особенно когда речь идёт о переписывании историй. Значит, что-то сдвигается, перемещается, меняется. Далее я перечислила некоторые формы дискомфорта, с которыми вы можете столкнуться. Я предпочитаю думать о них как о дорожных знаках на пути исцеления. Они могут заставить задержаться, но не должны останавливать. Учитывайте знаки на дороге, чтобы скорректировать курс, вместо того, чтобы сбиваться с пути. Эти переживания неплохие, они просто дают нам информацию для размышления. Вместо того, чтобы спрашивать себя, как мне от этого избавиться, вы можете спросить, как мне это использовать? Посмотрите, что получится, если вы поприветствуете эти знаки, если примете дискомфорт вместо того, чтобы избавляться от него. Сопротивление. Доводилось ли вам сопротивляться переменам? Если да, то вы не одиноки, и с вами всё в порядке. Изменения пугают, если мы привыкли к тому, как жили до сих пор. Когда сопротивление появляется в моей жизни, я напоминаю себе о прошлом. Тогда возникали те же чувства, но я продолжала двигаться вперёд. Я напоминаю, что говорила себе: "Я не справлюсь", когда поступала в колледж, но продолжала пытаться. Я помню, что говорила себе: "Я ничего не найду, зачем вообще пытаться", когда сдавала тест на Ancestry.com, но всё равно его сдала. В моей практике я наблюдаю сопротивление, когда клиенты говорят, что они застряли. рассказывают, как сложно внедрять новые схемы поведения или даже отрицают, что заслуживают радости. Мы сопротивляемся, когда не уверены в том, как по-новому жить в мире. Это не значит, что мы этого не хотим, просто мы не всегда уверены в том, способны ли мы на это вообще. Нормализация даже признания закономерности Эта реакция может быть неотъемлемой частью исцеления, поскольку наша склонность отталкиваться, сопротивление, ставить его под сомнение или отрицать это как ни странно, тоже формы сопротивления. Лучше уважать ту часть себя, которая не хочет меняться, даже когда мы ищем перемен. Как может звучать сопротивление? Я не хочу этого делать. Я не могу это сделать, это слишком тяжело. Я попытаюсь в другой раз. Лучше я сделаю то, что просто, а не то, что правильно. Я знаю, что мне нужно, но я буду делать что-то другое. Сегодня я пропущу мою прогулку. Все это бессмысленно и глупо. Еще одна точка зрения на сопротивление описана в книге «Война за креатив» Стивена Прессфилда. Он рекомендует не забывать простое правило. Чем нам страшнее из-за работы, тем очевиднее, что мы должны ее выполнить. Сопротивление воспринимается как страх, а уровень страха равен силе сопротивления. И чем сильнее наш страх перед каким-то предприятием, тем больше мы можем быть уверены, что оно важно для нас и роста нашей души. Отсюда и сопротивление. Если бы нам было всё равно, его бы не было. Эти слова стали для меня надёжной опорой, помогающей исследовать сопротивление. Я понимаю, что скрывается за ним и за его пределами. Когда мы замечаем, что сопротивляемся переменам, то можем проявить любознательность, а не отрицать себя за то, что испытываем. Почему нам страшно? Что лежит за нашим сопротивлением? Может ли оно стать частью пути, а не тем, что нужно попытаться обойти? Когда вы переписываете свои истории, предлагаю обращать внимание на любой тип сопротивления, возникающего внутри вас. Есть ли в вас часть, которая не хочет отпускать прошлое, привязанная к старой истории? Возможно, она цепляется за истории, которые вы так долго себе рассказывали, поскольку они знакомы, комфортны, близки вам, даже если вас ограничивают. Если так, вы не одиноки. Эти части имеют право на существование, но не им определять, что будет дальше. Вопросы для исследования сопротивления. Когда у меня чаще всего появляется сопротивление? Как оно ощущается в моём теле? Какие мысли обычно сопровождают сопротивление? Как оно влияет на мою способность действовать? Какую информацию может нести сопротивление? Что поддерживает меня в преодолении сопротивления? Страх. Как отмечает Стивен Пресфилд, вместе с сопротивлением обычно приходит страх. Он часто сигнализирует, что наши действия выходят за рамки нашей зоны комфорта. Они для нас новые или необычные. В этом направлении нас ждёт не только риск, но и перспектива. Как напоминает Пресфилд, страх также индикатор того, насколько велики на самом деле ставки. Помните, что, как и все формы дискомфорта, страх это знак. Это не всегда красный флажок. Он может быть путеводным знаком, который отмечает, что именно мы должны сделать, изменить или кем стать. Страх это то, на что нужно обратить внимание, но важно понимать, мы не можем от него избавиться. Мы не способны его избежать. Мы не выживем без него. Он помогает нам смотреть в обе стороны, когда мы пересекаем улицу, не писать сообщения за рулём, запирать двери. не вовлекаться в другие потенциально опасные ситуации. Страх необходим и полезен. Хитрость в том, чтобы не позволять ему бездумно диктовать нам, что нам делать или не делать. Если мы позволим страху мешать нам действовать, мы скорее всего сделаем очень мало. Мы никогда не заведём отношения, не получим желаемую работу, не поделимся нашими творениями. Не будем путешествовать, выступать, ходить в походы, делать что угодно новое. Когда мы понимаем, что страх естественная часть человеческой жизни, мы можем прочувствовать его, но всё равно делать своё дело. Подойдите к сопротивлению и страху дружелюбно. Сопротивление сопротивлению усиливает сопротивление. Хорошая скороговорка. Страх страха усиливает страх. Но если попытаться понять и даже приветствовать эти аспекты перемен, они всё ещё будут существовать, но не захлестнут вас. Когда вы ощущаете сопротивление или страх, позодравите с ними. Спросите их, что они хотят вам сказать. Обратите внимание на то, что чувствуете, получив ответ. Если вы их не отвергаете, обратите внимание на то, что чувствуете, продолжая путь. будьте на своей стороне, несмотря на сопротивление или страх, ведь они будут возникать постоянно. Когда сопротивление или страх решат вас навестить, напоминайте себе, что это нормально, и спрашивайте себя, что вам нужно, чтобы двигаться дальше. Дайте сопротивлению и страху понять, что хотя они могут присутствовать в ваших решениях, они не руководят вами. Они не имеют права выбирать за вас. Так у вас получится приступить к изменениям, которые на первый взгляд кажутся страшными. Вопросы для исследования страха. Какой страх появляется прямо сейчас и почему он мог возникнуть? Как страх ощущается в моём теле? Откуда я знаю, что он здесь? Как я могу уделить внимание моему страху, не подвергаясь его воздействию? Как может звучать страх? А что, если что-то пойдет не так? Я терпеть не могу, когда не знаю, что произойдет. Если кому-то это не понравится, то все будет плохо. Не уверен, не уверена, что смогу это вынести. Как я выживу, если ничего не изменится? Делать новое слишком страшно. Я не могу. Я просто все испорчу. Что помогает мне отличать страх от опасности? Как страх может указывать мне на важные для меня вещи? Что поддерживает меня при преодолении страха? Одиночество. Решение распутать свою историю часто приводит к тому, что мы начинаем по-новому проявлять себя в мире. И этот сдвиг замечают люди вокруг нас. Не все хотят, чтобы вы изменились. Некоторых это может даже напугать, особенно если ваши старые истории были им выгодны. Если вы отпускаете историю о том, что вам нужно быть незаметными, и начинаете занимать больше места в собственной жизни, люди, чьи потребности удовлетворялись благодаря вашей скромности, почувствуют себя неуютно. Например, подруга привыкла проводить с вами почти всё время, говоря о своей жизни, удачах и провалах. Когда вы начнёте проживать новый сценарий и будете готовы занять больше места, вам, возможно, захочется поговорить о собственной жизни. Подруге может не понравиться, что она теперь занимает меньше места в ваших отношениях. Изменение отношений это не знак, что вы делаете что-то не так. Это знак, что вы прислушались к своим потребностям и отнеслись к ним с уважением, пусть теперь ваши отношения и станут иными. Если вы будете помнить, что это не всегда плохо, вам будет не так сложно. Мы привыкаем взаимодействовать с другими, исходя из наших старых историй. Понятно, почему ситуация меняется по мере роста, трансформации и возвращения к нашему истинному я. Вы сами сможете заметить, что дистанцируетесь от людей и мест, коллективов, которые не поддерживают ваш рост, и проводите больше времени в одиночестве. Порой вы будете чувствовать себя одиноко. Предлагаю нормализовать это ощущение, которое возникает по мере переосмысления наших историй и формирования новых способов заботы о себе. Спросите себя, почему вы чувствуете себя одиноко? Потому что действительно одни? Или потому что позволяете себе тратить время и пространство на то, чтобы глубже разобраться в том, что работает и не работает в ваших старых сценариях, отношениях, жизни? Если дело в последнем, То такой род одиночество может быть знаком, что вы позволили себе решать, насколько ваше окружение отвечает вашим истинным ценностям. И если нет, то вы можете сделать выбор. Хотите ли вы сохранить отношения с этими людьми? Далее вы можете решить, какие отношения хотите сохранить, чтобы двигаться вперёд, и какие отношения желаете заводить. А если вы действительно одиноки, Подумайте, какие уроки можно извлечь из этого состояния. Что можно узнать благодаря такому опыту? На что он может указывать вам, что прояснять, как продвигать вас вперёд? Вопросы для исследования одиночества. Когда у меня чаще всего возникает ощущение одиночества? Какие чувства появляются, когда мне одиноко? Как мне отличить ощущение одиночества от реального одиночества? С кем я могу связаться, когда мне нужна поддержка? Какой смысл я могу найти в одиночестве, когда оно накатывает? Что поддерживает меня в продвижении через одиночество? Как может звучать одиночество? Кажется, никто больше меня не понимает. Сложно выйти из отношений, где признают только старую версию меня. Так одиноко, когда никто не понимает, что я испытываю, как усердно я работаю над тем, чтобы стать собой. Я задумываюсь, смогу ли я сблизиться с кем-то на этапе, который сейчас прохожу. Я хочу, чтобы меня признавали таким, такой, какой какая я есть. Смятение. Новое проявление в мире для себя и окружающих может сбивать с толку. Смятение. знак, что мы входим на неизведанную территорию. Это может быть что угодно: новые отношения, новая работа, новая привычка, новый сценарий. Наше отношение к нашему смятению важнее, чем попытки его подавить. Когда мы растём, практикуемся, пробуем что-то в первый раз, мы не находим все ответы. Именно поэтому я советую задавать вопросы. Когда вы ощущаете смятение, как вы хотите его приветствовать? Не знаю, что и подумать, но я приму это чувство смятения и узнаю, что оно хочет сказать. Чего оно может от вас хотеть? Зная, что я ощущаю смятение, о чём я должна себе напомнить? Что мне нужно услышать, чтобы жить в мире с ним? Что вы можете от него хотеть? Чего я ещё не знаю и действительно ли это нормально? Что могло бы сделать ситуацию яснее? Как оставаться со своим смятением вместо того, чтобы стараться немедленно от него избавиться? Что мне нужно сделать для себя, пока смятение здесь? Когда мы рассматриваем смятение как часть перемен и признак роста, оно становится менее страшным. Оно превращается в часть процесса. становится приглашением к более глубокому пониманию. Вопросы к исследованию смятения. Чего смятение обычно от меня хочет? Когда смятения чаще всего ко мне приходят? О чём я могу напоминать себе, когда возникает смятение? Какую информацию мне может предложить смятение? Что поддерживает меня при движении через смятение? Как смятение может помочь мне обрести ясность? Дискомфорт может проявляться и в других формах. Важно, чтобы вы принимали эти сильные чувства. Они могут быть сигналами, а не препятствиями. Они хотят чему-то нас научить. Они преподносят уроки и имеют свою ценность. В обществе, которое ставит на первое место позитив, важно помнить, что дискомфорт это тоже часть жизни и не всегда то, что надо исправить. Нет нужды избавляться от него. Надо только изменить своё отношение к нему. Пока вы исследуете движение сквозь дискомфорт, предлагаю опираться на установки, которые я упоминала ранее. Как осознанность поможет вам обратить внимание на дискомфорт? Как любознательность поспособствует его исследованию, не давая ему себя подавить? Как самосострадание поможет вам быть мягче с собой в моменты дискомфорта? Как согласованное действие подскажет, какой маршрут выбрать, когда возникает дискомфорт? Тут и нужно применять эти методики. Исследование того, как разные практики могут поддержать вас в продвижении через дискомфорт, тоже полезно. Как бы для вас выглядела практика радикальной ответственности при управлении дискомфортом? Что бы вы ощутили, применив к нему радикальное принятие? Как помогает принятие поражения в моменты дискомфорта. Исследуйте дискомфорт, используя часть того, что вы открыли или приоткрыли в этой аудиокниге. Это прекрасный способ вспомнить о своих силах и применить их на практике. Как может звучать смятение? Кажется, я больше не понимаю, кто я. Я не узнаю себя. Я даже не уверен, не уверена в том, чего я хочу. Я понятия не имею, куда всё это приведёт. Всё так непривычно. Правильно ли я поступаю? Я чувствую себя потерянным, потерянной. Другие идеи, методики и практики, поддерживающие процесс переосмысления. Внутренняя мудрость. Естественный результат всей этой внутренней работы более глубокая вера в себя, более глубокое понимание своих потребностей и желаний. Нам постепенно становится легче доверять себе. Меня очень впечатляет, когда клиенты переходят от обращенных ко мне вопросов к ответам, которые находят сами. Постепенно клиенты начинают осознавать, что они могут доверять себе и знают ровно столько, сколько и я. И их внутренняя мудрость заслуживает того, чтобы к ней прислушаться. Чтобы создавать новые истории, нам нужно полагаться на нашу внутреннюю мудрость, а не на то, чему нас учили, чего от нас ожидали и хотели другие. Именно так мы вспоминаем себя, возвращаемся к себе. Вы не только ваша тяжёлая история, вы гораздо больше. Восстановление своей цельности не означает, что мы становимся идеальными или даже хорошими. Это не значит, что мы забываем прошлое, игнорируем боль, или то, что ее причиняет. Но мы признаем, что заслуживаем радость и общение, принятие себя. Пока мы живы, каждый день дарит новый шанс рассказать себе более благоприятную историю, которая позволит нам проявить себя во всей цельности и беспорядке одновременно. Чего вы хотите теперь, когда знаете, какие истории несете в себе? Что вам нужно? Какими историями вы хотели бы себя наполнить? Ответы на эти вопросы помогают культивировать связь с вашей внутренней мудростью. Так мы признаём, что всегда обладали определёнными знаниями, но не всегда имели к ним доступ. Вспомнив то, что мы уже о себе знали, мы становимся экспертами по своей жизни. В практике прежде чем поинтересоваться чужим мнением, советом или оценкой, попробуйте сделать паузу и прислушаться к себе. Каково ваше мнение? Какой совет вы хотите получить? Какая оценка вам нужна и можете ли вы дать её себе сами? Как вы себя чувствуете, когда что-то знаете? Какие сигналы посылает ваше тело? Какие возникают чувства? Что поддерживает вас в обращении к собственной мудрости? Каковы ваши базовые убеждения? Как вы позволяете им влиять на ваш выбор, связи, работу, ценности, действия и образ жизни? Внутренний ребёнок. Благодаря новым психологическим установкам, практикам, большому доверию к своей внутренней мудрости, мы растём способность в малом и большом заботиться о своём внутреннем я. Пожалуй, одним из самых важных направлений внутренней работы, которую я проделала как лично, так и профессионально, была работа с внутренним ребёнком. Выражение внутренний ребёнок для многих из нас звучит неуместно, но знакомство с ним Важная часть преодоления тяжёлых историй и принятия нашей цельности. В психологии внутренний ребёнок это те части личности, которые представляют наше более юное я, часто с потребностями или желаниями, которые остались нереализованными или незамеченными, но которые мы продолжаем нести в себе. Доктор Ричард Шварц, разработчик системной семейной терапии с субличностей Это разновидность психотерапии, основанная на доказательных методах. Говорит, что в нашем я есть разные части, и внутренний ребёнок одна из них. И он может показать, что именно в нас нуждается в исцелении. Мысленно я часто возвращаюсь к себе восьмилетней. Мне было именно столько лет, когда я узнала, что меня бросили. Я никогда не говорила об этом, пока не оказалась у своего первого терапевта. Я скрывала боль, растерянность и горе разлуки в себе, отчаянно желая, чтобы кто-то другой увидел их и понял. И та версия меня, которой нужно было услышать, что всё в порядке, которая необходимо было, чтобы её признали, увидели и услышали, оставалась со мной всё это время. Я говорю моему внутреннему ребёнку то, чего ему не хватало в детстве. Ты чувствуешь себя одиноко и ни без причины. Тебе не нужно исправляться. Я напоминаю той девочке, что она не одна, а на то, что надо, что она здесь по какой-то причине, и ее появление не ошибка. Я часто вступаю в контакт с этой более юной частью себя, и это всегда идет мне на пользу. Учитывая, что многие наши тяжелые истории родом из детства, такая работа может помочь вам в исследовании, искоренении и переосмыслении истории, которые вам уже не подходят. Встреча с внутренним ребёнком в настоящем способна преобразить наши отношения с собой и другими людьми. Подсказки для общения с внутренним ребёнком. Что вам нужно было услышать в детстве, но вы этого не услышали? Что вы больше всего любили делать в детстве и что чувствовали, когда это делали? Когда вам приходилось отказываться от собственных потребностей, чтобы сохранить отношения? В каком возрасте вам приходилось тяжелее всего? Что вам тогда было нужно? Как вы перенесли свалившиеся на вас в детстве испытания? Как вы можете наладить связь со своим юным «я» и что вам подскажет, что ваш внутренний ребёнок сейчас присутствует в вашей жизни? Внутренний родитель. Забота о потребностях нашего внутреннего ребёнка требует контакта и с внутренним родителем. Я, как и многие, воспринимаю заботу о себе как восстановление родительства, признание моей способности сегодня дать себе то, в чём я нуждалась и что хотела ощущать в детстве. Я поддерживаю себя сама. Когда вы поддерживаете себя, то вы отчасти становитесь сами себе родителем. Наш внутренний родитель та часть нас, которая полностью отвечает за наше благополучие. Она знает, как позаботиться о наших потребностях с любовью и сочувствием, даже если мы этого не хотим. Обращаясь с собой так, как с нами нужно было обращаться, а не так, как с нами обращались в прошлом, выдавая ту реакцию на свой опыт, чувства и эмоции, какую мы бы хотели получить от других, мы практикуемся в призыве нашего внутреннего родителя. Восстановление родительства не всегда вызывает приятные ощущения. Часто нам приходится делать то, что для нас необходимо, а иногда это значит ложиться спать, когда нам хотелось бы сидеть допоздна и смотреть видео в интернете. Восоединение с внутренним ребёнком и внутренним родителем даёт нам возможность жить по-новому. Именно это я имею в виду под проживанием новой истории. У вас может возникнуть вопрос, как это будет выглядеть в вашем случае? Предположим, вы пришли на новую работу и в первый день испытываете сильные эмоции, например, страх. Ваш старый сценарий, согласно которому вы недостаточно хороши, может активироваться и будет звучать так: не стоит даже пытаться. Ты никому не понравишься. Держись скромно. Ты боишься, что не справишься. Так и будет. Возможно, в детстве вы слышали нечто подобное. И вам часто советовали терпеть и быть выше вместо того, чтобы признать ваши эмоции. Так что теперь, года спустя, ваш внутренний ребёнок проявляет себя. Вот почему так полезно восстановление родительства. Теперь вы можете позаботиться о себе по-новому. Например, напомнить себе, что испытывать эмоции нормально, сказать себе, что заслужили это новое место. Предложите себе ту поддержку, в которой нуждались тогда. Вы можете обратиться к своему внутреннему родителю, дав себе то, что вам действительно нужно. Вы знаете, что вы уже достаточно хороши. И вы можете сказать: "Бояться нормально. Вполне понятно, почему тебе страшно. Но что нужно сделать, чтобы справиться со страхом? О чём я могу тебе сейчас напомнить? Как могу поддержать тебя в этот момент?" Знаю, такие внутренние диалоги могут показаться странными. Но если вы будете действовать исходя из текущей ситуации, а не реагировать по старому сценарию, вы получите совершенно иную реакцию на страх, либо другую сильную эмоцию при препятствии или проблему. Внутренний родитель помогает вам делать то, что вы хотите, и то, что вы должны сделать, даже если это сложно. Мой внутренний родитель направляет меня, когда я равнодушен и неуверенно в том, что мне нужно позаботиться о себе. Например, подсказывает мне пить достаточно воды, отправляет спать, когда я устала, назначает визит к врачу, если мне не здоровится, помогает взять ответственность за свою жизнь и напоминает о моих ценностях, чтобы сохранять с ними связь. Это значит, что я занимаюсь стиркой, даже если не хочу, понимая, что так я облегчаю свою жизнь. Это значит, что я полноценно питаюсь, хотя хотела бы пропустить прием пищи, Вот несколько примеров того, как может выглядеть опора на внутреннего родителя. Вы можете не называть его именно так, однако речь идёт о том, чтобы заботиться о себе должным образом. Можете ли вы вспомнить примеры проявления своего внутреннего ребёнка? А как насчёт внутреннего родителя? Как можно более осознанно обращаться к этим частям личности? Что изменится благодаря созданию связи с этими частями себя? исследование ценностей Я привык, привыкла считать своей главной ценностью заботу обо всех остальных, о том, как я выгляжу, насколько я успешен, успешно, как меня воспринимают окружающие, правильно или неправильно я поступаю. Я даже не уверен, не уверена в том, что для меня сегодня остаётся ценностью, потому что я слишком долго жил, жила в соответствии с тем, какими они должны быть. Это нереальная цитата, но я знаю, что многие из нас испытывают нечто подобное. По мере вашего роста и изменений, избавления от старых историй, вы можете засомневаться в том, что остаётся у вас и от вас. Я выяснила, что тут очень помогает, поддерживает и воодушевляет вас соединение со своими ценностями. Когда я спрашиваю людей, каковы их ценности, то ответы часто не получаю. Порой они вспоминают ценности, к которым их приучили, или те, которые они замечают вокруг себя, что не всегда отвечают их истинным ценностям. Я думаю, это верно для многих из нас. Терапия принятия и ответственности — разновидность терапии, в которой исследуются избранные нами ценности или качества, которыми мы стремимся обладать. Она помогает людям жить в соответствии с этими ценностями. Этот процесс придаёт людям силы, ведь мы часто наследуем ценности тех, кто нас вырастил, культуры или общества, в которых выросли. Но все они могут оказаться не теми ценностями, которые мы выбрали бы для себя. Когда вы проживали ваши старые истории, ваши ценности тоже могли быть другими. Вот почему теперь так важно вернуться к этому исследованию. Когда вы думаете о ценностях, полезно изучить, что для вас важно. И исполнено смысла. Какие ценности для вас священны? Каким ценностям вы подчиняетесь и как это проявляется в вашей жизни? Какие ценности вызывают у вас отклик сегодня? Какие ценности вы считаете важными, но пока живете не в согласии с ними, и как вы можете внедрить их в свою жизнь? Какие ценности резонируют с вами в прошлом, но больше не кажутся актуальными? Примеры ценностей: творчество, принятие, амбиции, надёжность, щедрость, честность, игривость, преданность, талант, ответственность, доверие, уникальность, справедливость, доброта, мастерство, уважение, власть, открытость, страсть, духовность, надежда, цельность, откровенность, общение, уединение. и многое другое. Исследуйте ваши ценности. Запишите их. Эта практика может многое объяснить и даже удивить вас. Некоторые из моих ценностей: цельность, креативность, отношение, присутствие и свобода. Когда я исследую их и проверяю, живу ли я в согласии с ними, я узнаю, что мне нужно изменить. Когда ко мне возвращается старая история о том, что я должна быть незаметной, я могу задать себе вопрос: не вызовет ли это разрыв с моими ценностями и не навредит ли моей задаче поддерживать отношения с людьми? Это практичный способ напоминать себе о том, что для нас важно. Ценности можно представить как дорожные указатели. Когда я теряюсь, то смотрю на них, чтобы они руководили моими действиями. Я пересматриваю мои ценности несколько раз в году, чтобы убедиться, что они всё ещё резонируют со мной, и проверить, не хочу ли я отождествлять себя с чем-то новым. Интеграция ценностей в вашу жизнь прекрасная практика. Надеюсь, вы тоже в этом убедитесь. Своё и чужое. Переосмысление старых историй, которые мы больше не хотим проживать, часто приводит нас к пониманию, что изначально мы и не должны были нести эту ношу. По ряду причин для людей маргинализированных, не вписывающихся в текущую реальность, для тех, у кого немного привилегий и кому отказывают в статусе полноценной человеческой личности, это ещё более верно. Мы живём в системах, которые приучают нас думать определённым образом и верить в определённые догмы. Такие системы, как патриархат, расизм и капитализм, влияют на то, как растили нас, наших родителей, дедушек и бабушек. Системы диктуют, кто и что получает. Кто получает доступ и поддержку, а кто нет. Кого принимают, а кого нет. Кому верят, а кому нет. Кем восхищаются, а кем нет. Чьи базовые потребности удовлетворяют, а чьи нет. Кто заслуживает безопасности, а кто нет. Эти системы также влияют на наше отношение к себе и своему телу, другим людям и их телам. Они влияют на то, что мы должны делать, как должны себя вести, что считается правильным и неправильным, нормальным и ненормальным. Эти убеждения могут превратиться в наши истории. В истории о том, кем мы должны быть и что делать, что наш цвет кожи говорит о нашей ценности, что наша идентичность говорит о нашей личности, что наша сексуальность утверждает о нашем поведении, что наша вера говорит о нашей принадлежности, что наше тело сигнализирует о нашей важности, что наше место рождения говорит о нашем интеллекте. Продолжать можно долго. Мы унаследовали эти истории в системах, в которых живём. И понимание их истоков позволяет взглянуть на то, что мы действительно должны взять на себя, что хотим оставить позади. Такие люди, как Соня Рене Тайлер, Одри Лорд, Анжела Дэвис, Дезире Адавей, Рейчел Каргл, Рейчел Рикиц и многие другие, проделали огромную работу, рассказывая об этих системах и их влиянии на устройство нашей жизни, в том числе внутренней, и эта работа продолжается. Информация о том, что системы программировали нас определенным образом, удручает и тревожит, но также намного и открывает глаза. Исследование этих систем — процесс, в ходе которого многие из нас начнут их различать и поймут, что мы тащим не свою ношу. Общественные движения, активисты и группы отважно высказываются и сопротивляются системам, говоря «больше никогда», и выступая вперед, чтобы их изменить. Многие борются с ними десятилетиями. Это одновременно вдохновляет и наполняет гневом, напоминая о том, сколько ещё нам предстоит работы по изменению систем, которые причинили нам столько боли. По мере того, как вы трансформируете истории, которые не хотите нести дальше, важно выявлять те, что изначально и не были вашими. Исследование ожиданий, давления, норм, правил, стандартов, оценок, проекций, идей, убеждений, идеологий, структур ярлыков и ограничений, которые накладывали на многих из нас без нашего согласия, помогает увидеть то, что не имеет к нам отношения. Миру это может не всегда нравиться, но мы не обязаны отрицать себя ради следования нормам, созданным без учёта нашего благополучия и целостности. Вопросы для исследования. Какие истории я приписываю себе, хотя они на самом деле не мои? Какие ожидания и гирлыки я усвоил, усвоила? В чём я до сих пор подчиняюсь программам, которые усвоил, усвоила в другом месте? Что из того, что я считаю личной проблемой, на самом деле проблема системная? За что я беру ответственность на себя, хотя она не моя? Шаг в будущее. Переосмысление истории требует труда, зато дарит огромные перспективы. Если мы достаточно изобретательны и усердны, чтобы создавать вредные истории и верить в них, значит, мы достаточно креативны и сильны, чтобы создать нечто иное. Вы размышляйте об этом немного, прежде чем слушать дальше. Позволь этому стать возможным. Я написала это в 20 лет с небольшим, когда пыталась разобраться, кто я и кем хочу стать. Я застряла между старой и новой историями, пытаясь найти равновесие на ненадёжной почве. Старая история тянула меня назад и вызывала вопросы: могу ли я проявить себя в мире иначе? Заслуживаю ли я этого? Случится ли это вообще? Новая история пыталась заглушить старую и больше отвечала моей личной правде. Я помню один мой внутренний диалог из того периода. Он звучал примерно так: Боюсь, я не справлюсь. Не думаю, что смогу стать человеком, которым я хочу стать. Позволь этому стать возможным. А что если не получится? Позволь этому стать возможным. Что если я этого не заслуживаю? Позволь этому стать возможным. Я не знаю, как позволить этому случиться. Позволь этому стать возможным. Что если я не справлюсь, останусь одинокой, в депрессии? Позволь этому стать возможным. Что ж, наверное, это возможно. Несколько лет назад я в одиночку отправилась в парк Джошуа Три и провела 6 дней в пустыне, пытаясь вспомнить, что возможно. Наверное, кому-то это покажется ужасным. Честно говоря, части так и есть. Оказаться лицом к лицу с собой не всегда приятный или умиротворяющий опыт. Это совсем не то, что воображает себе большинство людей, думая об уединённом отпуске. Но я находилась на том этапе моего пути исцеления, где мне нужно было найти место, чтобы просто побыть с собой. Я ехала 8 часов от области залива Сан-Франциско до Джошова Три. Композиция Strangest Things, самые странные вещи, группы War on Drugs, эпичная вещь, заиграла именно в ту секунду, когда я преодолела холм и оказалась в пустыне. Идеальный момент, подумала я. Слушая музыку, я в восторге рассматривала разовеющие пески пустыни, деревья юкки, обрамлявшие шоссе Twin Nine Palms, грунтовку, гремевшую под колёсами моей машины. Когда песня закончилась, я обратила внимание на пронизывающий покой, какого никогда раньше не испытывала. Опустив стёкла, я ощутила на коже липкую жару. Я знала, что тут я найду нечто важное, так всегда бывает в тихих и величественных местах. Но я не ожидала того, что случилось дальше. Я устроилась в снятой квартире, изучила непривычную обстановку, поставила сумку, села на кровать и тут же начала плакать. Это не были слёзы грусти или счастья, пришли слёзы усталости. Я знала их. Они говорили мне, что пора отпускать, отпускать старые истории, образ жизни, который не согласовывался с тем, во что я верила, версией себя, которым я считала нужным соответствовать. Я была готова всё это отпустить. В следующие 6 дней что-то свершилось. Я наконец ощутила, как части новых историй над интеграцией которых я так усердно работала, начали пускать во мне корни. Я почувствовала, что в полной мере прощаю мою родную мать. Я простила себя за период депрессии. Я почувствовала, что на сердце теперь легко, и вдруг стала больше доверять своим хорошим сторонам. Я ощутила неподдельное доверие к неизвестности, заменившее страх, который так долго был со мной, пока я искала ответы. Но о самом важном мне показалось ощущение возможности. Я поняла, что теперь могу вспомнить, кто я, несмотря на все истории о том, что я недостаточно хороша. Я поняла, что способна чувствовать себя живее, несмотря на моё происхождение и опыт депрессии. Я осознала, что могу изменяться снова и снова, пусть и испытываю страх или неуверенность. Эта поездка помогла мне увидеть моё истинное я так, как раньше мне никогда не удавалось. Она укрепила моё желание продолжать проживать новые истории о достоинстве, достаточности, принятии моей человечности, тех, в которых я позволяю увидеть своё истинное я, и больше не мечтаю стать кем-то другим или оказаться в ином месте. найдя место, где я смогла побыть с собой, после всей проделанной работы по исцелению, я наконец увидела, как вся эта работа помогла мне вернуть моё истинное я. Я поверила, что вполне возможно идти в будущее, отучаться от старого и культивировать истории, которые отдают дань мне настоящей. Какой бывает возможность. Вы признаёте разнообразие открывающихся вам вариантов? Вы оставляете место для будущего. Вы выглядываете за пределы ограничений. Вы уважаете свою способность расти, меняться, двигаться и преображаться. Вы исследуете свои желания и способы их исполнения. Вы напоминаете себе о том, что всегда возможно большее. Продолжая двигаться по пути понимания и переосмысления наших историй, мы дарим себе возможность вспомнить, кто мы на самом деле. Мы создаём возможность жить из этой точки, возможность понять, что в наших силах менять старые истории и выбирать, как нам жить, быть и проявлять себя. Работа по преобразованию историй сложна. Она требует усердия, ответственности, терпения и смирения. Нужны постоянные напоминания, запоминания и тренировки. Но когда мы выбираем встать на путь к себе и отказаться от истории, которая уже нам не подходит, Всё становится возможным. И раз возможно всё, то взлёты и падения в работе над собой стоят того. Вот вопросы о возможностях, которые мы рассматриваем с клиентами. Вы можете исследовать их в вашем дневнике с психологом или в обычные беседы, если вы, как и я, любите такие разговоры. Что казалось мне невозможным, но теперь стало частью моей жизни. Как убеждение, что что-либо невозможно, защищает меня и дарит некое чувство безопасности. Что бы я хотел, хотела, чтобы было реальным осуществить из того, что считаю на 100% невозможным, и как я могу найти в этом принятие. В невозможности чего я на самом деле не совсем уверен, уверена, хотя и утверждаю, что это так. Как освободить больше места для возможного? Двигаемся дальше. Теперь я призываю вас проанализировать всё, чему вы научились или что вспомнили к этому моменту. Вы узнали, откуда берутся ваши истории. Вы исследовали, как они проявляются в вашей жизни и почему имеют смысл в вашем уникальном контексте. Вы изучили, какие истории вам больше не полезны и какие из них вы, возможно, готовы медленно отпустить. Вы познакомились с различными психологическими установками, практиками и способами быть собой. Вы узнали, почему переосмысление историй даёт столько сил. Настало время изучить, какие истории вы хотите взять с собой. Пришла пора исследовать то, что возможно. Я надеюсь, что вы гордитесь собой за проделанную работу и за открытие своего внутреннего мира. Я точно горжусь вами. Мы творцы нашей жизни. В это действительно сложно поверить до того, как вы обретёте точку зрения, которую, надеюсь, уже обрели. Правда в том, что мы можем выбрать, кем нам быть, как позаботиться о себе и как проявить себя в мире. Мы способны сказать: "Я понимаю, откуда взялись эти истории и как они проявляются. В их появлении был смысл. Теперь, когда я знаю больше, я могу создать новый образ жизни и освободить место для того, кто я на самом деле. И я готов, готова сделать всё, что для этого нужно". Когда мы проходим по пути понимания и переосмысления наших историй, мы дарим себе шанс заново открыть нашу полноценность. Переход от я недостаточно хорош, хороша, я недостоин, недостойна, я ошибка, к я всегда был, была достаточно хорош, хороша, я достоин, достойна, я на своём месте, позволил мне открыть собственную правду. Итак, кто вы на самом деле? Вопреки всем вашим старым историям, которые вы проживаете и перебираете. Кем вы были до того, как вам сказали, кто вы? До того, как вам назначили вашу идентичность. До ярлыков, ролей, масок, фасадов, стыда, конформизма, искажения, стеснения. До того, как вы начали подчиняться правилам о том, кем вы должны быть. Кто вы в вашем сердце? Возможно, у вас нет ответа, и это нормально. Это вопросы, которые нам не часто задают. Но ваша важность ждёт, когда вы её примете. Благодаря честной работе по воссоединению со своей историей и смелой работе по её переосмыслению, мы даём себе шанс наконец посмотреть в лицо правде, нередко в первый раз в жизни. Какие истории вы бы хотели оставить? Какие истории вы хотели бы продолжить переписывать и проживать? Какие истории подтверждают вашу полноценность и ваши лучшие стороны? Какие истории придают вам сил, поддерживают и питают? Какие истории помогают вам быть тем, кто вы есть? Какие истории позволяют вам максимально раскрыть свои способности к принятию и состраданию? Какие истории ощущаются наиболее подходящими, истинными, реальными, искренними? Какие истории описывают человека, которым вы хотите остаться, вас настоящих. Прежде чем мы перейдём к части третьей, советую вам снова сделать паузу. Обратите внимание на физические ощущения, возникающие у вас мысли, вспомнившиеся истории и обнимите себя крепко. Так вы предложите себе принятие и напомните о том, что вы здесь. Я поздравляю вас издалека. Давайте продолжим.